И он тут же бросился разыскивать Локи. Очень довольный своей проделкой, бог огня спокойно сидел под ветвями Лерада и с интересом глядя на забавные прыжки белки Рататёск, когда пред ним неожиданно появилась могучая фигура сильнейшего из асов. Густые жесткие волосы Тора стояли дыбом, глаза налились кровью, и даже его рыжая борода и та тряслась от бешенства.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 Он так быстр, как восьминогий жеребец Одина, и может нести своего седока через леса, моря и горы так же легко и свободно, как и по гладкой дороге. «Вепрь хорош», — сказал Локи, — «но копьё, Гулнгнир, всё-таки лучше». Синдри на этот раз ничего не ответил. Он положил в горн большой кусок железа и, попросив своего брата быть особенно внимательным, опять оставил его одного.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 его грозой всех великанов не сердилась на локи и сиф да это понятно разве не его проделки была она обязана тем что теперь у нее были самые прекрасные волосы в мире